Держись, говорю о себе. У тебя есть левая рука, которой ты тоже владеешь неплохо. А на правую можно щит приспособить. Или крюк приделать. Будешь левша, как Рэнди. Кстати, как там Рэнди? Сидит, должно быть, крепко его зацепили. Надо помочь парню, ходить-то я могу. За спиной грохот, страшные вопли. Но центр сражения отдалился еще метров на 10, Наши теснят. Кто бы сомневался. На траве лежат окровавленные тела. А что там конница? Тоже увязли. Парни уба остановили их. Ладно, хорош топтаться на месте. Сейчас адреналин окончательно схлынет, и мне станет худо. Надо торопиться. Я перекидываю на спину щит и направляюсь к Рэнди. Тот смотрит на стрелу, торчащую из моей руки. Кровь почти не идет. Стрела закупорила рану. «Да», — говорю я, — протягиваю ему левую руку. «Хорош яйца высиживать. Цепляйся, поднимайся и пошли. Тебе уже не впервой». Панические мысли отходят на второй рубеж. Я снова командир. А командиру следует являть образец мужества, воли и здорового пофигизма. Тем более вождю викингов. Хевдинг может плакать от избытка чувств, но боль физическая ему пофиг. Равно как и смерть. Один, я иду. И прямиком в Валхалу. А тут какая-то рука. Нет, все же я не полноценный викинг. Мысль о том, что могу остаться без правой руки, меня жутко угнетает. Но держать лицо... «Рэнди Терному сейчас похоже, чем мне, это факт. Стрела торчит у него из сапога. Ему очень больно, но терпит. Руку давай». Парень цепляется за меня, встает, и мы ковыляем в тыл. Рэнди прыгает на одной ноге. Я время от времени оглядываюсь, мало ли. Вдруг англичане прорвались, или конница решила совершить обходной маневр. Но все ровно. Только вопли громче. Особенно громко кричат раненые лошади. И бредут по полю в тыл такие подранки, как мы. У отца Бернара мы первые. Он бегло осматривает меня, потом Рэнди. И хмурится. «Давай-ка, Хёбдинг, я начну с тебя», — говорит он. Пальцами пошевели. Шевелю. Больно. Отлично радуется монах. Жилы целы, кость не задета. Дырка в мясе. И на вылет. Выковыривать не надо. Пустяки. Кому пустяки, а кому гангрена. «Ты куда?» — удивляется француз. «Сейчас вернусь». «Где-то у нас в багаже есть зимнее пиво. Оно, конечно, не водка. Градусов двадцать, но лучше, чем ничего. Возвращаюсь с баклажкой». «Ага, одобряет монах. Это правильно. Рэнди тоже дай». «Даю». Парень присасывается к емкости и выдывает чуть ли не поллитра. литра «Развезет наверняка. И хорошо. Наркоз. Мне наркоз не нужно. Страх мой наркоз». «Сам что не выпил, интересуется монах». «Обойдусь». «Тогда давай руку». Бернар обламывает стрелу и ловко выдергивает наконечник. Резкая боль, которая тут же слабеет. Набил руку лекарь. А отец Бернар тем временем закатывает рука в мои куртки, а затем в рубахи. Я бы просто разрезал, но здесь не принято портить хорошие вещи. Это мясо зарастет, а за куртками такого свойства не замечено. Кровь из дырок течет довольно бодро. Не останавливай, велит лекарь. Пусть испорченная кровь вытечет. А микробок здесь понятия не умеют. Правило диктует не наука, а практика, но, и... но идея верная. Кровь вымоет грязь, но у меня есть средства получше. Бернар перетягивает мою руку повыше локтя. Кровь практически сразу останавливается. Монак засовывает в рану что-то типа тупых ножниц. Больно, блин. Изучает внутренность, хмыкает позитивно. Чистая, сообщает он, и поясняет для меня. Бывает кусок рубахи внутрь попадет, или от стрелы что-то отщепится. И отходит за снадобнями. А я применяю свое снадобье. Лью зимнее пиво прямо в отверстие. Вот это реально больно. Я рычу, но терплю. И новая порция. И еще разок. Только б не вырубиться. А так я готов хоть кипящее масло залить, если поможет. «Что ты творишь?» Отец Бернар вернулся. «Промываю!» Шипю я сквозь зубы. «Давай, алкоголь, жги, сука! Выжигай нахрен всю поганую микрофлору и фауну. Чем больнее, чем лучше!» «Вы норманы?» — слабоумный, — ругается монах. «Это?» — кивок на баклажку. «Пьют?» — этим, он поднимает склянку с какой-то дрянью, промывают раны. «Сядь на землю, дай сюда!» Он хватает меня за руку и вливает в дырку порцию вонючей смеси. «Вы думали, 20% спирт в рану — это больно?» «Тогда вы не знаете, что такое больно!» Я едва не вырубился, но на меня вдруг накатило что-то знакомое. Боль не прошла, она отодвинулась куда-то в неважное место. «Здравствуй, белый брат». Мой волк развалился на травке и улыбался, высунув длинный язык. Еще и издевается. «Ты как?» – донесся до меня голос отца Бернара. «Будто сквозь слой ваты». «Нормально», – отвечаю я. Монах работает, берет здоровенную иглу, продевает в ушко хвостик скрученного жгута, густо смазанного похожей на деготь субстанции. Потом сует углу в рану, пропихивает, вытягивает наружу, обрезав хвостик и оставив жгут внутри. Удовлетворенно хмыкает и отправляется за бинтами. Белый волк поднимается, зевает, подходит ко мне и, пару раз лизнув раненую руку языком, пропадает. Волк ушел, и боль тут же вцепилась в мою конечность. Но эту боль я уже мог терпеть без проблем, то есть не падая в обморок. Монах забинтовал рану. «А ты крепок, Хевдинг!» – похвалил он. «Никогда не мог понять, как вы, язычники, можете собственные кишки на столб наматывать. Нам-то вера истинная сил придает». «Если ты закончил со мной, монах, перебил я отца Бернара, то займись, пожалуйста, Рэнди». «Займусь. Ты как, силы остались?» «Есть немного. Тогда помоги мне. Боюсь, паренек не так терпелив, как ты. А рана у него скверная. Придется подержать».